Согласно прежней договоренности, я каждое четное число навещал по вечерам по ноптику, но консул не появлялся. Это меня заботило, ведь я падал с ног от голода, воровать не хотел, а мои семь марок давно кончились. счастье что моим соседом по нарам в бординг хаузе оказался веселый дезертир из матросов кайзеровского флота в килили почему и звали его кильской шпротиной так вот этот добрый малый научил как выжить в условиях сан паули нигде не воруя к началу танцев мы шли к павильону трихтера куда вход женщинам без кавалеров был строго запрещен немецкий историк лео шидрович писал Запрет налагался на дам не из-за моральных побуждений, а лишь для того, чтобы предложение товара не превышало спрос на него. Естественно, каждая шлюха силилась проникнуть внутрь Трихтера, где под звуки танго она быстрее улавливала добычу. Но как это сделаешь без кавалера? Тут являлся я... С неразлучную кирскую шпротиной мы предлагали самих себя за пять марок тем же проституткам, и, проведя их на танцы быстро, снимались якоря, ибо остальное нас уже не касалось. — Живем, черт, их всех раздери! — радовался дезертир. — Ищ как живем? — отвечал я, тоже веселый. Наконец долгожданная встреча в паноптикуме состоялась. В потемках зала кто-то легонько толкнул меня слева. Я скосил глаза. Рядом со мною стоял важный господин. В его глазу остро, как лезвие бритвы, посверкивала цейсовская линза монокля. А сам он был целиком погружен в созерцание позирующих на сцене женщин. Это был сам консул. За мной... — шепнул он тихо. Мы заняли с ним кабинку туалета, где и произошла быстрая смена одежды. Я передал ему свои матросские обноски, а сам облачился в его костюм, сразу же превратившись в солидного, преуспевающего дельца, появившегося в Сан-Пауле ради острых развлечений. Передавая консулу складной нож, я невольно посочувствовал ему — — Куда же вы теперь денетесь в моем рубище? Неужели и застрянете здесь, погибая за меня в этих ночах, Санкт-Паули? — Не первый раз, — ответил консул, — за меня не беспокойтесь. Отныне я буду всегда рядом с вами, как надежный телохранитель, хотя вы и не станете замечать моего присутствия. Но не дай-то бог нам еще раз увидеться. — Почему? Я могу появиться перед вами в одном лишь случае, если вам пришло время смазывать пятки салом. Но и в этом случае вы обязаны думать только о своем собственном спасении, нисколько не заботясь обо мне. А теперь ступайте к дому Зелекмана, где вас ожидает любящая жена, от нее и получите самые убедительные инструкции. Честь имею. Возле дома Зеликмана, так назывался изысканный бордель для богатых людей, стояла коляска на рессорах, запряженная парой лоснящихся от сытости лошадей. Их спины были накрыты ковровыми вальтрапами. На диване коляски явно тонилась в ожидании «Валежинская Штюркмайр».